Плохо росло руно за зиму, а у иных овец шерсть даже поредела, выпадать стала. Опять же, кормить надо было бы лучше. Хмурился Танабай, злился, а сделать ничего не мог. И ругал себя последними словами за то, что послушался Чаро. Но сулил, с трибуны выступал: "Я, мол, такой секой, передовой, перед партией и родиной слово даю, хоть бы уж этого не говорил".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 День здоров, два болеет. Всю жизнь суетится, уговаривает, обнадеживает. А что толку? Осторожно уже становится, слова выбирает. Раз больной, то уходил бы уж, что ли, на отдых. Зима шла своим ходом, то обнадеживает, то тревожит чабанов. В атаре-то на бае пали две матки от истощения. Слабы оказались.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 А соски розовеют, набухают не по дням, а по часам. Из чего бы? Откуда силы такие берутся? Слух пронесся, что у кого-то уже объягнилось несколько маток. Значит, недогляд был при случке. И это было первым сигналом. Через неделю-другую посыплются ягнята, как груши, успевая только принимать. И начнется великая страда чебанская.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 прислали из колхоза Сакманчиц женщин большей частью престарелых да бездетных, которых удалось вытащить из села для помощи на время охоты. К Танабаю в Атару прислали двух Сакманчиц. Приехали с постелями, с палаткой, пожитками. Веселее стало. Сакманчиков надо было по крайней мере человек 7. Ибрагим заверил, что они будут, когда атары перекочуют на акотный пункт в долину пяти деревьев, а сейчас, мол, хватит и этих. Зашевелились атары, стали перебираться пониже, в предгорье, на акотные базы. Танабай попросил Ишима Балатбекова, чтобы он помог женщинам добраться до места и устроиться там, пока он подгонит атару. отправил их с утра караваном целым а сам собрал овец и направил их своим ходом по легоньку чтобы не трудно было маткам на снасях потом ему придётся проделать этот же путь в долину пяти деревьев ещё два раза помочь под шефным медленно передвигались овцы они поторопивших даже пёс соскучился побежал рыскать по сторонам Солнце было уже на закате, но пригревало. И чем ниже опускалась Атара в предгорье, тем теплее становилось. Зелень уже пробивалась на солнцепёке. В пути вышла небольшая задержка, окотилась первая матка. Не должно было бы быть этого, огорчался тогдабай, продувая уши и ноздри новорождённому. Срок охота наступал через неделю, не раньше. А тут на тебе. Может, ещё начнут ягнницы по пути? Осмотрел других. Нет, вроде бы не похоже. Ну, успокоился, а потом даже повеселел. Тот -то обрадуется девчушке его первому ягнёнку. Первенец всегда мил. И ягнёнок-то оказался хорошенький, белый, с чёрными ресницами и чёрными копытцами. Было в отаре несколько полугрубошерстных овец, одна из них как раз разрешилась. Ягнята от них обычно рождаются крепкие, в шорсточке, не то чтобы от тонкорунных. Те рожают почти голышей. Ну раз уж ты поторопился, погляди на Божий свет, приговаривал Танабай. И принеси нам счастье. Принеси нам таких, как ты, столько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 Возле палатки хлопотали сакманчицы. Управились стало быть с переездом, и шима не видно было. Ну да, увёл уже вьючного верблюда, чтобы завтра самому перекочевать. Всё правильно. Но то, что-то набай увидел затем, потрясло его как гром среди белого дня. Ничего хорошего он не ожидал.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 онабай так расстроился, что не стал даже глядеть, как девочки радуются игнёнку. Сунули им его в руки и пошёл осматривать всё кругом. И куда бы ни ткнулся, всюду такая бесхозяйственность, какой свет не видывал. С самой войны должно быть всё здесь было заброшено. Справлялись кое-как с окотом овец и уходили, кинув всё дождям и ветрам. На крыше сарая пригорюнился кособокий прикладок гнилого сена. Лежали кучи разбросанной соломы, вот и весь корм и вся подстилка для ягнят и маток на всю отару, если не считать двух неполных мешков ячменной муки да ящика с солью, что были свалены в углу. Там же в углу было брошено несколько фонарей с разбитыми стёклами, ржавый бидон с керосином, две лопаты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 А потом выскочил из кошары, бросился седлать коня. Руки тряслись, когда седлал. Сейчас он поскачет туда, поднимет всех на ноги с родиночи и сделает сам не знает что. Схватит за шиворот этого Ибраима, этого председателя Алданова и Чоро, пусть не ждут от него пощады. Раз они с ним так, не видать им от него добра. Всё, конец. А ну постой. Успела перехватить поводья Джайдар. «Куда ты? Не смей! Слезь, послушай меня!» «Но где там? Попробуй, останови-то на бая!» «Отпусти, отпусти!» — орал он, вырывая поводья, наезжая на жену, нахлёстывая коня. «Отпусти, — говорю, — я убью их, я убью!» «Не пущу! Тебе надо кого-нибудь убить! Убей меня!»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 Всё кругом развалино в кошаре, снег, навоз не вывозили лет 10. А смотри, насколько хватит этого гнилого сена, разве же ягнятам такое сено? А подстилку откуда возьмём? Пусть в грязи дохнут ягнята, да так по-твоему. Уйди. Хватит, тонабай, уймись. Ты что, лучше всех? Как все, так и мы. И тебя ещё мужчиной считают, стыдила жена.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 Сполз он с седла, плюнул на баб и пошёл в юрту. Сидел, уронив голову, поникшую, как после тяжёлой болезни. Притихли все дома, разговаривать боялись. Джайдар сняла с кизячных углей чайник, заварила покрепче, принесла в кувшине воды, дала мужу руки помыть, расстелила чистую скатерть. Конфеты даже откуда-то достала. Масло топленого положила в тарелку желтыми ломтиками. Пригласили сакманщиц и сели пить чай. Ох уж эти бабы! Пьют себе чай из пиал, разговоры разговаривают всякие, будто в гостях сидя. Молчал-то Набай. А после чая вышел и стал укладывать обвалившиеся камни загона.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 Не сносить-то на баю головы своей бедовой.